Бухгалтерия Бухгалтерия оказалась заперта, хотя я прекрасно видел, что там происходит. Всю комнату освещал маленький телевизор, стоящий на сейфе. И хоть отсюда мне не было слышно, что он показывает, но телевизор работал. Сдвинув стулья вокруг, как в кинозале, сидели все наши тетки-бухгалтерши. Рыжая Лена, толстая Ольга Викторовна и дочка ее Оксана. Они втроем сосредоточенно глядели в экран. Я постучал снова. Оксана кивнула матери на дверь, но Ольга Викторовна лишь досадливо отмахнулась и прижала палец к губам. Лена вообще никак не прореагировала. Как сидела с открытым ртом, так и продолжала сидеть. Я разозлился. И постучал в третий раз, уверенно и напористо, как может стучать только начальство. Лена, наконец, захлопнула рот, встала и в развалочку подошла к двери. «Бухгалтерия не работает», сказала она оттуда. «Кто это?» «Это я, Тимченко! Приехал получить последнюю зарплату!» Сюда уже плохо долетал в сиреневый свет телевизора, но я был уверен, что Лена поморщилась. Бухгалтерия не работает, повторила она. Приходите завтра с 10 до 2, будет Ольга Викторовна. Она развернулась, чтобы уйти, но я снова постучал. Лена, понимаете, я специально приехал в офис за последней зарплатой. Тимченко, завтра с 10 будет Ольга Викторовна. Без нее я не могу выдать, строго сказала Лена. А сейчас ее нету! «Нету!» «И Оксаны нету!» «И Оксаны!» «А кто телесериал смотрит?» Лена замерла, повернулась и потрясла в воздухе рукой, жестами показывая, чтобы сделали тише звук. Оксана тут же схватила пульт и начала по-женски тыкать им в экран, словно кормила дельфинов. В телевизора стали чуть темнее, но он как светился фиолетовым, так и продолжал. Я не смотрю, соврала Лена. Он просто работает. Это меня уже откровенно разозлило. Лена, зачем вы врете? Закричал я. Если вы мне немедленно не откроете, я пойду к директору и скажу, что вы здесь заперлись. сдвинули стулья и смотрите сериал, вместо того, чтобы работать. Мне нужно получить мою зарплату, и я сразу уйду. Понимаете, у меня большая беда. Я попал в аварию на кучу денег, и поэтому зарплата... Ольга Викторовна, которая к тому времени уже сидела в полоборота, замахала руками, но Лена ее не видела и открыла дверь. Оксана испуганно вскинула пульт, чтобы выключить телевизор, но Ольга Викторовна покровительственно махнула рукой. «Не сериал», – смущенно сказала Лена. «Между прочим, очень интересное ток-шоу. Сейчас уже психологи выступали, а после рекламы будут юристы». «А вот вы, кстати!» Важно произнесла Ольга Викторовна, не вставая со стула. «Вы бы как поступили, Тимченко? Просто интересно!» «Как поступил?» – удивился я. «Ну вы же все подслушивали под дверью!» Ольга Викторовна простерла руку к телевизору. «Она мать троих детей, но оказалась мужчиной, а ее муж 12 лет служил прапорщиком на подводной лодке и ничего этого не знал». А она все эти годы жила с любовницей, а письма писала, что любит и ждет, подхватила Оксана. А он-то ее действительно любил, ставила Лена. А любовница! Ольга глубоко в три нервных рывка набрала воздуха в легкие и с жаром выпалила. А любовница ее бросила, записала на себя квартиру и выгнала на улицу с тремя детьми! он приехал в отпуск и все это узнал это ж какой удар подхватила лена теперь подает на развод а она ему развода не дает со значением подытожила ольга викторовна хочет чтобы он их простил и взял жить на подводную лодку я себе этого не представляю мам ну а куда ж им деваться то с детьми ну действительно обиженно возразила оксана «А вот сейчас юрист скажет, куда деваться!» Мстительно кивнула на экран Ольга Викторовна. «Мам!» – обиделась Оксана. «На лодке ей хоть работа найдется! Готовить, стирать, полы мыть!» «Да она же мужчина!» – фыркнула Лена. «Не будет, мужик, ничего такого делать! Скажи, что же стирать, полы мыть, ага-ага!» «Ничего, заставят!» «Строго сказала Оксана!» «А как на него заслуживцы будут смотреть, если узнают, что он на мужчине женат?» Возмутилась Лена «Доченька!» С жаром подхватила Ольга Викторовна «Ну куда ей на подводную лодку с тремя маленькими детьми? Там и радиация, и химия, и бог знает что! А в школу, как они ходить будут каждый день с лодки?» «Он же отец!» Возмутилась Оксана «Где дети без отца будут жить?» «Так пускай платит алименты и снимает им квартиру!» Скинулась Ольга Викторовна. «Твой отец платил как миленький!» «Ольга Викторовна!» Примирительно сказала Лена. «Вы представляете, каких денег стоит квартиру снимать на троих детей? А у прапорщика какая зарплата?» Я громко кашлянул и все посмотрели на меня. На подводных лодках нету прапорщиков, сказал я. Там мичманы. Кстати о зарплате. подобралась Ольга Викторовна, обретая прежнюю неприступность. « У нас сейчас нет в кассе денег. звоните через две недели, когда будет общая зарплата. Директор сказал, чтобы я получил сейчас свою последнюю зарплату, настойчиво произнес я. Но денег нет. Вступилась Оксана. «Вы русский язык понимаете, Саша? Знаете такое слово? Наличность!» «Да вот же у вас полный сейф наличности!» Я кивнул на сейф по телевизорам, который весь просвечивал в ультрафиолете. Конечно, у меня не было точной уверенности, что это действительно пачки денег, потому что эти призрачные стопки могли оказаться чем угодно. Например, пирожными. Или отрывными календарями с астрологическими прогнозами. Вполне, кстати, похожи. Но Лена бросила стремительный взгляд на Ольгу Викторовну, а та поджала губы. «Это кто ж вам сказал такую глупость?» – произнесла Ольга Викторовна. Я молчал. «Кто?» – повторила Ольга Викторовна. «Откроем и посмотрим», – предложил я. «Ольга Викторовна!» – капризно вскинулась Лена. «Да что он здесь хамит, как у себя дома?» «Кимченко, вон отсюда!» Ольга Викторовна царственным жестом остановила ее и отчеканила. «Александр, денег нет! Звоните через две недели! Приезжайте, я все выдам! Телефон знаете!» Я вздохнул, спорить было бесполезно. «Скажите хотя бы, сколько мне там полагается? Двойной оклад или обычный?» «Мне ж как-то жизнь планировать, понимаете, я попал в аварию на очень большую сумму, и мне сейчас просто позарез, скажу!» Ольга Викторовна надела очки, приняла из рук Оксаны папку и начала в ней рыться. В комнате наступила тишина, только шуршали невидимые мне страницы. Так. удовлетворенно крякнула Ольга Викторовна, выудила из папки лист и подняла его перед собой с видом глашатая. Листа я не видел, но в воздухе явно что-то призрачное висело, будто дрожит над жаровней нагретый воздух. Вдруг Лена толкнула Оксану и кивнула на телевизор. Видно, реклама давно кончилась. Та спохватилась и проворно вскинула пульт. «Вас неприятный сюрприз», – объявил хорошо поставленный баритон. «Потому что сейчас из наших золотых ворот...» В студию шагнет человек, который сможет дать ответ на самый главный вопрос. Действительно ли вы так любили свою жену? И за годы службы на подводной лодке ни разу ей не изменили, как пытаетесь нас убедить. Итак... Баритон вкратчиво умолк, и все окаменели. Вот раз! Испуганно ахнула Ольга Викторовна, обернувшись к экрану и приподняв очки свободной рукой. А рука с ведомостью так и осталась, подрагивая висеть в воздухе. Возмущенно зашумел многоголосый зал. «Я прошу вынести золотой ключ!» – надрывался баритон. «Я прошу снять золотой замок! Распахните золотые ворота! Шире, шире аплодисменты! Встречайте, встречайте капитана подводной лодки!» Комната засияла алыми аплодисментами, а я вдруг поймал себя на том, что и сам напряженно пялюсь в телевизор, хотя для меня там не было абсолютно ничего привлекательного, кроме сияющего динамика и светящейся в глубине катушки. «Ну это нормально, а!» Возмутилась Оксана. «Мам, ну ты видала!» «Помолчи!» Раздраженно цикнула Ольга Викторовна, не сводя глаз с экрана, но тут же ехидно добавила «А фуражка-то великовато!» «Глава усохла!» Предположила Оксана. «Фуражка!» Сказала Лена. «Вы на китель гляньте! Меня убей, я б такой даже дома не одела!» «Так вы, Леночка, и не капитан!» Усмехнулась Ольга Викторовна. «А капитан в кителе ходит, хоть дома, хоть на передачу!» Я никогда не был большим поклонником телевизора. Но знаете, какое это обидное ощущение, когда все видят и обсуждают, а ты нет? Я вздохнул, отвернулся от телевизора и начал рассматривать Оксану. В звуковых волнах кожа ее оказалась ровной, и прыщиков на щеках не было. Кости Оксаны были тоненькими, особенно ребра грудной клетки, они возбужденно колыхались от ее учащенного дыхания. Сердце тоже пульсировало часто и размыто. За эти дни я уже привык к тому, что сердце разглядывать довольно тяжело, слышал, что там должны работать какие-то клапана, но их мне ни у кого еще не удалось разглядеть, да и бьются сердца, как выяснилось, совсем не так, как я полагал, почему-то с детства я был твердо уверен, что у человека в груди оборудовано здоровенное пустое дупло и в этой пустоте от стенки до стенки колотится сердце, как большой красный маятник. Теперь я воочию убеждался, что это не так. Дупла там никакого нет. Только искрящиеся мешки легких. А сердце не колотится, а просто слегка пульсирует на одном месте. Причем малозаметно. И вовсе оно не стучит, как учили у нас на уроках биологии и литературы. По крайней мере, никакого стука я не видел. Так, багровые всполохи. В кишечнике и то едва ли не больше. Я перевел взгляд на кишечник... Живот разглядывать удобнее всего. Ведь если ты стоишь рядом, а у тебя глаза на животе, то это прямо напротив. Вот лица рассматривать сложнее. А живот вот он. Но господи, до да чего оно там все противное? Мелькнула мысль, что мне бы теперь неплохо раздобыть какой-нибудь медицинский атлас и разобраться в этой мешанине. Где там почки, где селезенка, где желудок? Я повернулся и перевел взгляд на Лену. У нее вообще все органы в животе были так туго набиты и сжаты, что совсем не разобрать, где что. Посмотрел на Ольгу Викторовну. Брюшина словно ватой набита. А, ну да, это жир. Она же у нас полная, дряблая. Я снова повернулся к Оксане. Да, нужен учебник, нужен. Но в следующую секунду я сообразил, что увидеть Атлас я никогда не смогу. Медицинские учебники для слепых вряд ли существуют Что ж, придется самоучкой, наблюдая Вот это у Оксаны что? А, ну да, все просто, это желудок А вот в нем пища Я присмотрелся, и когда телевизор очередной раз завопил Даже разглядел внутри желудка непереваренного цыпленка Моментально горлу подкатила тошнота И я поспешно отвернулся «Ольга Викторовна!» – напомнил я. «Так что там с ведомостью?» «Что?» Она только сейчас заметила, что все еще держит в руке листок. Положила его на стол и снова уткнулась в экран, пробормотав неразборчиво... «Тише, тише, чуть позже!» «Только у нас!» – убежденно заливался баритон. «Каждый будний день тайная становится явным в программе «Золотые ворота». «Подсматривайте за своими близкими, соседями и сотрудниками, пишите нам про их тайны, и вы получите шанс занять место в нашем зрительном зале!» «Господи!» Нервно поежилась Оксана. «Ну дай ты уже капитану сказать!» «Да сейчас скажет, чего ты торопишься!» Раздраженно бросила Лена. «И я вспомнил, что торопиться надо мне!» Еще ведь диски переписывать!» Ведущий тем временем действительно умолк, и вместо него мерцающим багрянцем засверкал дурашливый голос шепелявого старичка. Что за утро без яичницы?» воскликнул старичок с необычным восторгом и добавил удивленно: «А что за яичница без подсолнечного маслица?» Я понял, что капитан безумен, но повернувшись увидел, что остальные реагировали на капитана более чем спокойно. Оксана задумчиво глядела в окно, Ольга Викторовна углубилась в ведомость. А Лена вовсе молча вышла в коридор. «Маслице отличное, тарагерметичное, опрокинем, не прольем и фосфолипиды вьем!» Бодро скандировал старичок. «Тимченко, за начавшийся месяц!» Повела пальцем по строке Ольга Викторовна. «Ксана, что ты стоишь с пультом, убери уже звук!» За начавшийся ничего нет. Вы уже не работали. Смотрим за прошлый. Оксана, я же сказала, не убавить, а выключить вообще. Жить я уже не стала, каждые пять минут прерывают. И одну и ту же рекламу. То масло, то порошок, то масло, то порошок. То... Тимченко, половина. Половина чего? Насторожился я. Половина оклада. «Половина? Мне вообще обещали премиальные!» «Выясняйтесь, директором, к нам никаких премиальных ведомостей не приходило!» «Пардон!» – вскричал я. «Директор сказал, что бухгалтерия все решает!» «Ага, покажите мне фирму, где все решает бухгалтерия!» – усмехнулась Ольга Викторовна так искренне, что я и поверил. «Ладно, обманули с премиальными!» – сдался я. «Но ползарплаты вычли за что?» Ольга Викторовна снова глянула в ведомость. «Вы же в отпуск ходили? Четыре недели отдыхали?» «Это было полгода назад!» – возмутился я. «Совершенно верно! Вот именно поэтому!» «Да вы с ума сошли!» – опешил я. «Отпуск был за мой же счет!» «Это вы так думаете, что за ваш счет?» – строго сказала Ольга Викторовна. «У нас все отпуска оплачиваемые!» «Мне ничего не платили!» Возмутился я. Тем временем в комнату вернулась Лена и подошла к нам. Ее живот стал свободнее, довольно неплохо просматривался и уже не выглядел набитым. Теперь можно было разглядеть полупустой кишечник и мочевой пузырь. «Леночка, объясните ему, я уже устала!» Поморщилась Ольга Викторовна и отвернулась. Лена выглядела довольной и жизнерадостной. Она с готовностью повернулась ко мне и поправила челку. «Все очень просто», – проворковала она, кротко сложив ладошки перед грудью, словно для молитвы. «Сейчас вы все поймете, только не перебивайте. Вы поступили к нам на работу полтора года назад, так?» «Так». «И начали каждый месяц получать зарплату, а в нее входят отпускные». «Не было такого», – запротестовал я. «В каком месяце?» в каждом понемножку как это опешал я отпускные делятся на одиннадцать равных частей, и каждая ваша зарплата это ваш оклад плюс одиннадцатая часть в счет будущего отпуска. Неправда мне ни разу не давали зарплату больше чем надо потому что надо меньше, а давали больше нет сколько обещали столько и давали да он договор не читал. Возмущенно встряла Оксана. «При чем тут договор?» Возмутился я. «Почему меня не предупредили?» «Вы договор вообще читали?» Вкратчиво спросила Лена. «Страница 17, внизу третья сносочка». «Какая подлость!» Возмутился я. «Ну как же вам не стыдно?» Расстроилась Лена. «Вместо того, чтобы сказать спасибо!» «Спасибо? За что?» Как за что? За то, что деньги за отпуск вам дают не после него, а заранее, авансом. Вы их начинаете получать на руки чуть ли не за год до отпуска. Вы можете сберечь их, а можете сразу тратить. Полная свобода. Мы вам же идем навстречу. Причем с деньгами, понимаете? Разве ж это плохо? Скажите, плохо? Не пойму, растерялся я. Вроде хорошо, а выходит плохо. Ольга Викторовна посмотрела на меня, покачала головой и вздохнула. «Дай вам бог, Тимченко, чтобы в вашей жизни не было ничего хуже, чем деньги, выданные на год раньше положенного. А плохо – это когда люди договор не читают, а после скандалят. Вот это плохо!» «Ладно», – сдался я, потому что никаких сносок в договоре, конечно, не читал. «Ладно, допустим, но почему...» Лена предостерегающе подняла ладошки. «Александр, я же кому объясняю? Я вам объясняю, а вы никак не хотите дослушать!» «Итак, каждый месяц вы авансом получали часть отпускных. Прошло 11 месяцев, набралась вся сумма, и вы месяц отдыхали, так?» «Так, но...» «За отпуск вы, естественно, зарплаты не получили, потому что уже давно ее получили. Это понятно?» Или хотите две зарплаты за отпуск?» «Понятно», – хмуро кивнул я. «Точно понятно. Если что-то вдруг непонятно, я лучше еще раз объясню, а то потом опять будете говорить, будто отдыхали за свой счет». «Понятно», – сказал я со злостью. «Непонятно другое, почему половину?» «Сейчас объясню», – терпеливо кивнула Лена. «Вот вы вернулись из отпуска». И начался второй календарный год. Еще через полгода вы от нас ушли. Допустим, не я ушел, а... Неважно, мягко перебила Лена. Важно, что за эти полгода вы авансом набрали уже половину отпускных. Понимаете? Вот ее с вас и вычли. Что ж тут непонятного? Лена развела руками и ласково улыбнулась. Я никак не мог переварить услышанное. По отдельности вроде все было понятно а вот вместе никак. «Как это?» – недоумевал я. «Вдруг ни за что половину зарплаты!» «На самом деле чуть больше!» – призналась Лена. «Мы же делаем точный расчет!» «Еще больше!» – опешил я. «Ну смотрите, вы проработали шесть месяцев, набрали авансом шесть одиннадцатых отпуска, а это больше половины!» «Бред!» – возмутился я. «Если вы не верите мне...» – обиделась Лена. «Возьмите калькулятор и сами умножьте одну одиннадцатую на шесть. В конце концов, кто из нас программист?» «Но... как же...» Я совершенно растерялся. Мысли путались, и схема в голове не укладывалась абсолютно. «Но... я же... я же полгода отработал! Честно! Я зарабатывал на грядущий отпуск!» «Но вы же ушли задолго до него...» Удивилась Лена. «Почему фирма должна вам оплатить отпуск, в котором вы не будете?» «Но я же работал!» «Зададим вопрос иначе. Почему отпуск должна оплатить та фирма, в которой вы уже полгода не работаете? Где будете работать через полгода, там вам и оплатят». «Но как же?» «А как же в других фирмах, где выдают отпускные не до, а после отпуска?» «Вы являетесь через полгода после увольнения и требуете, чтобы вас отправили в оплаченный отпуск? Это нормально?» «Маразм какой-то!» – растерялся я. «Вот, сами все поняли!» Тихо и благожелательно кивнула Лена. На миг мне показалось, что я уже почти уловил нить и вот-вот окончательно пойму, в чем меня обманывают. «Стойте!» – закричал я. «Дайте мне хотя бы половину отпуска! Я год работал, дали месяц отпуска! Еще полгода работал! Дайте полмесяца! Где они, мои две недели? Дайте мне их! Слышите, дайте!» «Саша, милый, послушайте! Да что с вами такое?» Лена приблизилась и участливо заглянула мне в лицо. «Дайте и дайте, дайте и дайте! Ну как не стыдно! Вы же никогда не были таким жадным!» «Где мои две недели заслуженного отдыха?» – упрямо отчеканил я. «Да вот же они!» – ласково проворковала Лена, отступила на шаг, вкратчиво улыбнулась и развела руками. «Идите, отдыхайте, разве ж вас кто-то держит!» Наступила тишина, а затем Оксана включила звук телевизора. На меня больше никто не смотрел, все повернулись к экрану. «Зовут меня Света. Да, я и есть капитан, а что?» Заявил из телевизора развязный женский голос. «А скажите, Светлана!» – произнес ведущий. «Вы верите в приметы, будто женщина на корабле к беде?» «Глупость какая! У нас не корабль, а подводная лодка, а женщина бедой не бывает. Правда ведь, бабоньки?» Раздались громкие и продолжительные аплодисменты. Я вздохнул и вышел из бухгалтерии, тихо прикрыв дверь. И пошел в отдел.